Глава 15. Вскоре после полудня мой сивиль выехал на автостраду. Первая половина двухчасовой дороги до Лависты представляла собой прямой бросок на юг через промышленное подбрюшье Калифорнии. Я ехал мимо складов и ангаров, огромных автосалонов, угрюмных цехов и заводов, изрыгающих клубы зловонного дыма в небо, заслоненные рекламными плакатами. Включив кондиционер, я держал окна закрытыми, наслаждаясь кассетой с мелодичным блюзом. После Ирвайна промышленный пейзаж резко сменился на бескрайние зеленые просторы. Плодородная земля была исполосована ровными изумрудными рядами помидоров, перца, клубники и кукурузы, рожаемыми равномерно вращающимися поливальными установками. Опустив стекло, я впустил в салон терпкий запах навоза. Вскоре шоссе свернуло ближе к океану, и поля уступили место коттеджным поселкам округа Оранж. Далее на многие мили потянулся чахлый кустарник, огороженный колючей проволокой. Федеральные земли, на которых, по слухам, разместился секретный завод по производству ядерных боеголовок. Сразу же после Оушенсайда встречный поток машин замедлился до черепашьей скорости. Пограничная охрана выставила контрольно-пропускной пункт для отлова нелегальных мигрантов. Пограничники в серых мундирах и шляпах заглядывали в каждую машину. Большинство пропускали, но некоторые задерживали для более тщательного досмотра. Со стороны все это напоминало торжественную церемонию, что было совершенно естественно, поскольку регулирование неудержимого потока тех, кто стремится к хорошей жизни, было сродни попытке собирать дождевую воду наперстком. Через несколько миль я свернул с автострады и поехал на восток по региональному шоссе, стиснутому с обеих сторон заведениями быстрого питания и заправочными станциями самообслуживания, и вскоре оказался на узкой полосе асфальта. Дорога устремилась вверх, карабкаясь в горы, затянутые бледно-лиловым туманом. 20 минут после развилки, и я не встретил ни одной машины. Я проехал мимо гранитной каменоломни, где похожие на богомолов машины вгрызались в землю, извлекая груды камней и почвы. Мимо коневодческой фермы, мимо луга с пасущимися коровами и дальше ничего. Покрытые пылью знаки возвещали о строительстве великолепно спланированных поселков и сельских домов. Но кроме одного заброшенного участка с недостроенными домиками без крыш, это все были безмолвные пустыри. По мере увеличения высоты растительность становилась все более пышной. Многие акры цитрусовых рощ, скрытых в тени эвкалиптов, и целая миля авокадо предшествовали появлению лависты. Городок приютился в долине у подножия гор, в окружении лесов, смутно напоминающих альпийские. Один взгляд в сторону, и я бы его пропустил. Главная улица именовалась Ораншавеню и значительная ее часть была отдана просторной площадке, заполненной дремлющими молотилками, комбайнами, бульдозерами и тракторами. Один край площадки занимало длинное приземистое здание со стеклянным фасадом. Потрепанная деревянная вывеска над входом сообщала о продаже, аренде и ремонте сельскохозяйственного оборудования и строительной техники. Тихая улица была расчерчена диагональными ребрами парковочных карманов. Лишь несколько мест было занято пикапами и старенькими седанами. Знак ограничивал скорость 15 милями в час. Сбросив скорость, я прокатил мимо бокалийной лавки, рынка, кабинета массажиста. 8 долларов за сеанс, предварительная запись не требуется. Парикмахерской и таверны без окон под названием у эрны Городская ратуша размещалась в двухэтажном кубе из розовых шлакоблоков, стоящем в центре города. Асфальтовая дорожка пересекала ухоженную лужайку, обрамленную высокими финиковыми пальмами, и подходила к двустворчатым бронзовым дверям, распахнутым настежь Над входом висели выцветшие звездно-полосатый флаг и флаг Калифорнии. Поставив машину перед зданием, я шагнул в сухой зной и направился к двери. Слева от нее на уровне глаз висела мемориальная табличка с именами жителей Лависты, погибших во Второй мировой войне, установленная в 1947 году. Я вошел в фойе, где стояли две деревянные скамьи и больше ничего. Поискав взглядом указатель, я не нашел его и направился на стук пишущей машинки, подгулки отголоски своих шагов в пустынном коридоре. В кабинете, заставленном дубовыми шкафами, женщина печатала двумя пальцами на механической машинке. И машинистка, и ее машинка были антикварными в Водруженный на шкаф электрический вентилятор вращался и гнал воздух, отчего у женщины плясали кончики волос. Я кашлянул. Женщина испуганно подняла на меня взгляд, затем улыбнулась, и я спросил, где мне найти кабинет шерифа. Она показала на лестницу в конце коридора, ведущую на второй этаж. На втором этаже размещался крохотный зал судебных заседаний, которым, судя по виду, уже давно не пользовались. На желтовато-зеленой штукатурке блестящими черными буквами по трафарету было выведено слово «Шериф». Стрелка под ним указывала направо. Правоохранительные органы лависты размещались в маленьком темном кабинете, содержащем два деревянных письменных стола, коммутатор без оператора и молчаливый телетайп. Одну из стен занимала карта округа. Обстановку завершали ориентировки на разыскиваемых преступников и солидно оснащенный оружейный шкаф. В дальней стене имелась стальная дверь с окошком 4 на 4 дюйма забранным стеклом, армированным проволокой. Парень в бежевом мундире, сидящий за столом, на вид был слишком молод для служителя закона. Розовые щеки, как у брундука, и невинные карие глаза под темной челкой. Однако больше здесь никого не было. И нашивка над надгрудным карманом указывала, что это помощник шерифа, У. Брэгден. Парень читал журнал по сельскому хозяйству, и когда я вошел, он бросил на меня взгляд, свойственный всем полицейским, настороженный, пытливый и недоверчивый. Я доктор Делавер, приехал, чтобы забрать доктора Мелендес Линча. У Брэгдон встал, поправил кобуру на ремне и исчез за стальной дверью. Вернулся он с мужчиной лет пятидесяти с лишним, у которого был такой вид, словно он сошел прямиком с полотна Ремингтона. Фредерик Ремингтон, 1861-1909. Американский живописец, скульптор и график известны своими работами на тему Дикого Запада. Маленького роста и кривоногий мужчина был широкоплечий, крепкого телосложения, а в его походке чувствовалась петушиная дерзость. Его брюки с острыми как бритва стрелками были из той же самой бежевой ткани, что и форма его заместителя. Зеленая клетчатая рубашка была застегнута на пуговицы из искусственного жемчуга. Вытянутую голову венчала натянутая абсолютно ровно фетровая шляпа с широкими полями. Намек над тщеславием подкреплялся кроем одежды. Рубашки и брюки были ушиты так, чтобы подчеркнуть отличную фигуру. Волосы под шляпой были темно-русые, коротко подстриженные на узких висках. В угловатых чертах лица чувствовалось что-то птичье. Пышные седые усы, с закрученными вниз кончиками, буйно распустились под длинным острым носом, напоминающим клюв. Мой взгляд остановился на его руках, необычайно крупных и толстых. Одна покоилась на рукоятке длинноствольного кольта сорок пятого калибра, угнездившегося в кобуре ручной работы, другая протянулась вперед для рукопожатия. «Здравствуйте, доктор!» — низким мягким голосом произнес мужчина. «Шериф Раймонд Хоутен». Его рукопожатие оказалось крепким, однако стискивать мне руку он не стал. Человек, прекрасно сознающий свою силу. Шериф повернулся к Брэгдону. Это Уолт. Помощник с детским лицом еще раз окинул меня взглядом, после чего вернулся за свой стол. «Идемте, доктор». За стальной дверью с крошечным окошком, забранным проволокой, начинался коридор длиной 10 футов. Слева была запертая на засов железная дверь. Справа находился кабинет шерифа с высоким потолком, залитый солнечным светом, пропитанный табачным дымом. Усевшись за старый письменный стол, Хоутон указал мне на потертое кожаное кресло. Сняв шляпу, он швырнул ее на вешалку, сделанную из лосиных рогов. Достав пачку сигарет, шериф угостил меня. А когда я отказался, закурил, откинулся назад и выглянул в окно. Из большого эркера открывался вид на «Оранжевеню», и шериф проводил взглядом громыхающий по ней грузовик с прицепом. Дождавшись, когда грузовик скроется из виду, он заговорил. «Вы психиатр?» «Психолог». Зажав сигарету большим указательным пальцами, Хоутон глубоко затянулся. «И вы здесь как друг доктора Линча, а не в профессиональном качестве». И вот он намекал, что второе было бы более подходящим. «Совершенно верно. Я через минуту провожу вас к нему. Но хочу вас подготовить. У доктора Линча такой вид, будто он упал в комбайн. Мы не имеем к этому никакого отношения». «Понимаю». Детектив Стёрджа сказал, что он ввязался в драку с членами прикосновения, и ему здорово досталось. Губы Хоутона скрыты усами и загнулись в усмешки. Это довольно точно описывает ситуацию. Насколько я понимаю, доктор Линч человек известный. Скептически произнес он. Он специалист по детским онкологическим заболеваниям с мировым именем. Еще один взгляд в окно. Я обратил внимание на висящий на стене за столом диплом. Шериф получил степень бакалавра криминалистики в одном из колледжей штата. Рак. Едва слышно произнес он. У моей жены был рак, десять лет назад. Он сожрал ее, подобно дикому зверю, а потом убил. Врачи нам ничего не говорили, до самого конца прятались за своим жаргоном. Его усмешка стала страшной. И тем не менее, продолжал он, и не припомню, чтобы кто-либо из них хорошо отзывался о докторе Линче. Он своеобразный человек, шериф. «Похоже, у него проблемы с тем, чтобы держать себя в руках. Откуда он? Из Гватемалы? скубы «Одно и то же. Латиноамериканский темперамент. То, как он вел себя здесь, ему не свойственно. Насколько мне известно, у него никогда не было никаких неприятностей с законом». «Знаю, доктор. Мы проверили его по компьютеру». Вот почему я готов проявить снисходительность и ограничиться одним штрафом. У меня на него достаточно, чтобы подержать его за решеткой. Незаконное вторжение в частную собственность, хулиганство, антиобщественное поведение, сопротивление сотруднику полиции при исполнении обязанностей. Не говоря про ущерб, который он причинил воротам, протаранив их своей машиной. Но окружной судья доберется сюда не раньше зимы. А значит, его нужно отправлять в Сан-Диего. А это уж чересчур сложно. Я признателен вам за вашу снисходительность и готов выписать чек в счет оплаты ущерба. Кивнув, шериф отложил сигарету и снял трубку. «Волт, выпишу доктору Линчу штраф и прикинь ущерб, причиненный воротам «Не нужно, доктор Деловер зайдет и все оплатит. Взгляд в мою сторону. Примешь от него чек». Он производит впечатление человека порядочного. Положив трубку, он повернулся ко мне. Сумма получится приличная. Этот человек создал множество проблем. Полагаю, его травмировало известие об убийстве Своупов. Оно нас всех травмировала доктор. В нашем городе 1907 жителей, не считая мигрантов. Все всех знают. Вчера мы приспустили флаг. Когда заболел маленький Вуди, для нас всех это явилось ударом ниже пояса. И вот теперь это. Солнце, переместившись по небу, затопило кабинет светом. Хоутон прищурился. Его глаза исчезли в складках мелких морщин. «Почему-то доктор Линч вбил себе в голову, что дети здесь, в пристанище», — неожиданно заявил он. «У меня возникло ощущение, что он меня проверяет, и я ответил ему тем же». «А вы считаете, что об этом не может быть речи?» «В самую точку. Эти ребята из прикосновения. Они со странностями, но они не преступники». «Когда народ прознал, кто выкупил старый монастырь, поднялось много шума. Я должен был взять на себя роль Уайета Эрпа и выдворить пришельцев из города». Уайет Берри Стрэп Эрп. 1848-1929-й. Легендарный стрелок эпохи освоения Дикого Запада, герой многочисленных художественных произведений на эту тему. Шериф устало улыбнулся. Фермеры не всегда понимают детали происходящих процессов. Поэтому мне пришлось взять на себя просветительские обязанности. Когда прикоснувшиеся приехали в город и перебрались в монастырь, здесь был настоящий цирк. Все глазели на них, разинув рты и тыча пальцами. В тот же самый день я отправился туда и поболтал с мистером Матфеем. Преподал ему урок социологии. Сказал, что его ребятам лучше не привлекать к себе внимания, поддерживать местный бизнес, своевременно делать взносы на церковь. Ту же самую стратегию описал сет Файкар. Они в наших краях уже три года, и за все это время не получили даже штрафа за превышение скорости. Народ к ним привык. Я наведываюсь к ним, когда пожелаю, поэтому все знают, что никакое колдовство за этими воротами не зреет. Прикоснувшиеся остаются такими же странными, как и в тот день, когда впервые здесь появились. но ну и только. Странные, но не преступники. Если бы здесь совершались какие-то правонарушения, я бы об этом знал. Есть какая-либо вероятность того, что Вуди и Нона здесь, но где-то в другом месте? закурив новую сигарету шериф холодно посмотрел на меня эти дети выросли здесь играли в поля гуляли по проселочным дорогам и с ними не было никаких бед одна поездка в ваш большой город и все изменилось маленький город это как одна семья доктор мы не убиваем друг друга и не похищаем друг у друга детей жизненный опыт должен был бы научить хоута на что именно семьи является тем котлом в котором варится насилие, но я ничего не сказал. Я хочу, чтобы вы услышали еще кое-что и передали это доктору Линчу. Шериф встал остановился перед окном. Это один огромный телевизионный экран, и представление называется лависта Порой это мыльная опера, в другие дни это комедия. Время от времени случаются приключения, но не важно, что показывают. Я смотрю это каждый день. Я вас понимаю. Я очень на это надеюсь, доктор. Взяв шляпу, Хоуден водрузил ее на голову. А теперь давайте посмотрим, как дела у вашего признанного специалиста. Засов в железной двери громким лязгом откликнулся на ключ хоутона За дверью тянулись в ряд три камеры. Мне почему-то вспомнились модули ламинарных воздушных потоков. В тюрьме была жарко и душно и воняло немытыми человеческими телами и одиночеством. «Он в самой дальней», — сказал шериф. Я прошел следом за ним по коридору без окон. Рауль сидел на железной скамье, прикрученной к стене, уставившись в пол. Камера была квадратная, 7 на 7 футов. Обстановка состояла из койки, также прикрученной болтами, накрытой тонким матрасом в грязных пятнах, туалета без крышки и оцинкованного умывальника. Судя по запаху, туалет пребывал не в лучшем состоянии. Хоутон отпер двери, мы вошли в камеру. Рауль посмотрел на нас одним глазом. Другой почернел и заплыл. Под левым ухом темнела спекшаяся кровь. Рассеченная губа имела цвет сырой говядины. На белой шелковой сорочке, распахнутой и открывающей дрябло-волосатую грудь, не хватало нескольких пуговиц. На грудной клетке виднелась синий-черная ссадина, рука в сорочке, оторванной по шву, болтался на одной нитке. У Рауля отобрали ремень, галстук и шнурки. Однако самое сильное впечатление на меня произвел вид его штиблет из крокодиловой кожи, покрытой коростой засохшей грязи. Увидев выражение моего лица, Хооттен сказал, «Мы хотели привести его в порядок, но он начал буянить, поэтому мы оставили все как есть». Рауль пробормотал что-то себе под нос по-испански. Хоутен посмотрел на меня с выражением родителя, столкнувшегося с капризом ребенка. «Доктор Линч, вы свободны», — сказал он. «Доктор Делавер отвезет вас домой. Свою машину вы можете отвезти в Лос-Анджелес на эвакуаторе за свой счет или оставить, чтобы ее починили здесь». Зэк Пирсел разбирается в иностранных машинах. «Я никуда не поеду», — отрезал Рауль. Доктор Линч, моя фамилия Милендес Линч, и ваши преднамеренные потуги не помнить это нисколько меня не устрашают. Я никуда отсюда не уеду до тех пор, пока не выяснится вся правда. Доктор, у вас могут быть очень большие неприятности. Я готов ограничиться одним штрафом, чтобы всем упростить жизнь. Понимаю, вам пришлось перенести стресс. Не смейте обращаться со мной снисходительно, шериф. «И прекратите покрывать этих шарлатанов-убийц!» «Рауль!» — начал было я. «Нет, Алекс, ты ничего не понимаешь!» «Эти люди — недоумки с затуманенным сознанием!» «Древо знаний может расти на пороге их дома, а они не удосужатся сорвать его плоды!» Хоутон зашевелил челюстями, словно стремясь успокоить себя жвачкой. «Я хочу, чтобы вы немедленно покинули мой город!» — тихо произнес он. «Я никуда не поеду!» Упрямо ответил Рауль, вцепившись обеими руками в койку, чтобы продемонстрировать свою непреклонность. «Шериф», — сказал я, — «позвольте переговорить с ним наедине». Пожав плечами, Хоутон вышел из камеры и запер меня внутри. Он удалился, и когда за ним закрылась железная дверь, я повернулся к Раулю. «Черт возьми, что с тобой?» «Алекс, не надо читать мне нравоучения!» вскочив на ноги, он потряс у меня перед лицом кулаком. Я непроизвольно отступил назад. Уставившись на свою вскинутую руку, Рауль уронил ее и пробормотал слова извинения. Обмякнув, словно у него перерезали жилы, он плюхнулся на скамью. «Во имя всего святого, что на тебя нашло?» – спросил я, – что ты в одиночку решился приехать в это место. «Я знаю, что дети там!» – учащенно дыша выдавил Рауль. «За этими воротами! Я это чувствую!» И, руководствуясь своими чувствами, ты превратил свой Вольво в танк? Помнишь, когда-то ты называл интуицию лишь еще одной формой обмана, какой одурачивают себя недоумки? Это совсем другое дело. Меня не пропустили внутрь. Если уж это не доказывает, что они что-то скрывают, я даже не знаю, что еще нужно. Он ударил кулаком в ладонь. Я тем или иным способом проникну внутрь и разнесу все к чертовой матери, пока не найду его. «Это же безумие! Чем тебя так задели свопы, что ты превратился в ковбоя, черт побери!» Рауль закрыл лицо руками. Подсев к нему, я обнял его за плечо. Он был мокрым от пота. «Вставай! Уходим отсюда!» — сказал я. «Алекс!» — хрипло промолвил Рауль, учащенно дыша. «Онкология — ремесло для тех, кто готов учиться достойно проигрывать!» Не любить неудачу, не принимать ее, а страдать с достоинством, как надлежит вести себя больному. Ты знаешь, что я на курсе в университете был первым? Меня это нисколько не удивляет. Я волен был выбирать, куда идти в ординатуру. Многие онкологи, сливки, медицины, и тем не менее, каждый день своей жизни нам приходится сталкиваться с неудачей. Оттолкнувшись от койки, Рауль рывком встал и подошел к решетке. Он провел руками вверх и вниз по неровным ржавым прутьям. «Неудачи», — повторил он. «Но зато и победы неизмеримо слаще. Спасение и восстановление человеческой жизни. Что может быть более сильной иллюзией всемогущества, Алекс?» «У тебя будет еще много побед», — заверил его я. «И ты сам понимаешь это, как никто другой». «Помнишь ту речь, которую ты произнес на собрании спонсоров с демонстрацией слайдов с портретами исцеленных детей? Смирись с этой единственной неудачей». Резко развернувшись лицом ко мне, Рауль сверкнул глазами. «У меня есть все основания считать, что мальчишка жив. До тех пор, пока я не увижу его тело, я не поверю в обратное». Я попытался что-то сказать, но он мне не дал. «Я подался в эту специальность не из-за слезливой сентиментальности». У меня не умерла от лейкемии любимая кузина. Моего дедушку не свела в гроб карцинома. Я стал онкологом, потому что медицина — это наука и искусство борьбы со смертью. А рак — это смерть. С самого первого раза, когда я еще студентом увидел в микроскопы эти чудовищные примитивные клетки олицетворения зла, мною полностью овладела эта прописная истина. И я понял, какая профессия станет делом всей моей жизни. Его смуглый высокий лоб покрылся капельками испариной. Похожие на кофейные зерна глаза, мечущиеся по камере, сверкнули. «Я не подниму руки, сдавшись», — сказал Рауль, излучая непокорность. «Лишь победа над смертью, друг мой, позволяет мелькам взглянуть на бессмертие». Он застрял в собственном неистовом видении мира, и достучаться до него было невозможно. Одержимый и благородный, отрицающий и наиболее вероятное. Вуди и Ноны нет в живых, они погребены где-то за городом. «Предоставь это полиции, Рауль, в самое ближайшее время сюда приедет мой друг, он во всем разберется». «Полиция!» – презрительно бросил он. Много хорошего она сделала. Бюрократы и крючкотворы, посредственные умы с ограниченным видением, вроде этого глупого ковбоя-шерифа. «Почему сейчас здесь нет полиции? Для мальчишки каждый день имеет решающее значение. Но им нет никакого дела, Алекс. Для них это лишь статистика». Но не для меня. Рауль сложил руки на груди, словно ограждая себя от позора тюремного заключения, не сознавая, какой у него нелепый вид. Я уже давно пришел к выводу, что чрезмерная чувственность может быть смертельно опасной, а чрезмерная проницательность сама по себе штука плохая. Самые живучие, и это доказано исследованиями, те, кого судьба благословила повышенной способностью отрицать и идти вперед. Рауль будет идти до тех пор, пока не свалится с ног. Я всегда считал его слегка чокнутым. Наверное, по сути своей, таким же, как Ричард Моуди, но только более щедро одаренным в интеллектуальном плане. Поэтому избыточная энергия направлялась в заслуживающее уважение русла, на благо общества. Но вот теперь на Рауле свалилось слишком много неудач. С Воупа отвергли лечение, а поскольку он жил своей работой, то с его точки зрения они отвергли его, что было воспринято как безбожие в худшем своем проявлении. Затем похищение пациента, унижение и потеря контроля. И вот теперь смерть, наивысшее оскорбление. Неудача лишила Рауля способности мыслить рационально. Я не мог оставить его здесь, но не знал, как его отсюда вытащить. Прежде чем мы продолжили разговор, тишину разорвал звук приближающихся шагов. Хоутон заглянул в камеру, сжимая в руке ключи. «Джентльмены, вы готовы?» «Шериф, мне повезло не больше вашего». От этой новости морщинки в уголках глаз Хоутона стали глубже. «Вы предпочитаете остаться у нас, доктор Мелендес Линч?» «До тех пор, пока не найду своего пациента». «Вашего пациента здесь нет». «Я в это не верю». Стиснув губы, Хоутон насупил брови. «Мне бы хотелось с доктора Делавер, чтобы вы ушли отсюда». Повернув ключ в замке, он приоткрыл дверь, внимательно следя за Раулем, пока я протискивался в щель. «До свидания, Алекс!» — с торжественностью мученика произнес онколог. Хоутен заговорил, отчетливо произнося каждое слово. «Если вы полагаете, сэр, что тюрьма — это развлечение, вас ждет разочарование. Это я вам обещаю. А пока я приглашу к вам адвоката. Я отказываюсь от юридических услуг!» Тем не менее, я приглашу к вам адвоката, доктор. Все то, что будет с вами дальше, пройдет строго по правилам. Развернувшись, он удалился. Покидая тюрьму, я еще раз мельком увидел Рауля за решеткой. У меня не было никаких веских оснований чувствовать себя предателем. Однако именно так я себя и почувствовал.